мелкие строчки, убегающие то вверх, то вниз, привлекли внимание. И прочитав пару строк, он ужаснулся, не зная куда бежать. О, Чехов, привет! В комнату вернулась Леська. Что застыл? У нас н о в о е д е л о и пора идти к Галине за сковородкой. Откуда у тебя это? Не приняв правила игры и не улыбнувшись, сказал он, показывая салфетку. В сумке нашла, которую мне на день рождения мама подарила. Растерявшись от серьезности тона, веселого обычно старика ответила Леська. Чехов, помня, что Таша и Клим пошли в мастерскую, побежал в сад. Ноги пожилого человека заплетались, не давая увеличить ход, но ему казалось, что от этого сейчас возможно зависит чья-то жизнь. Клим! закричал Антон Павлович, задыхаясь, но увидев его целующегося с Ташей, стушевался и, опустив глаза в пол, сказал. Простите, я думаю, это очень важно. Пробежав глазами по салфетке, Клим все еще держа ташину руку в своей, спросил ее, как эта салфетка с Юркиным посланием могла попасть в лискину сумку? Та, словно пытаясь прийти в себя, потрясла головой и сказала: когда он меня обрызгал из лужи, то предложил зайти в кафе выпить кофе и привести себя в порядок. Так вот, там я ушла в туалетную комнату, а сумку оставила на столе. Тогда он отдал тебе суслика, спросил Клим. Таша в ответ лишь утвердительно махнула головой. На нее в последние несколько минут столько свалилось, что она не успевала за происходящим. Я через час вернусь, крикнул Клим, выбегая из мастерской. Чехов, Ташка на тебе, головой за нее отвечаешь. Когда он исчез из их поля зрения, Чехов по-отечески обняв девушку, сказал. Не переживай, великий сочинитель придумывает истории только с хорошим концом. Но ведь бывает и по-другому, возразила Таша, переваривая события последних минут. Бывает, но портят все исключительно сами люди. Так что доверься ему, все будет хорошо. Клим сидел за большим столом, под которым еще четыре часа назад ждал душегуба и смотрел на людей, сидевших рядом. Сейчас это были еще друзья, они общались между собой, но уже через полчаса Клим выведет всех на чистую воду, и такое приятное общество будет разрушено. Но приятное оно только внешне, на самом же деле это только ш и р м а Его взгляд упал на Ташу, та, выполняя функции хозяйки дома, бегала вокруг стола, разливая чай и приносяя из дома угощения, и сердце Клима опять заколотилось чаще, а про себя подумал. А ведь он пропустил с т а р ш и й любовь, перейдя сразу на ступень ненависти. Это было нечестно перед ней. Ведь ненавидел он ее долго и со всей возможной у мальчишки силой. Даже бедной Вике не представилась такая честь. Свою жену Клим не только не любил, но и не ненавидел. Он был к ней равнодушен, не считая физической страсти в начале, которая слишком быстро угасла. Возможно, и любить он сможет Ташу также неистово, когда этого ненавидел. Возможно, он нашел то, что так долго искал и уже не надеялся найти. А оно было вот, рядом совсем. Руку протяни. Вот соберусь и уеду на Байкал. Грустно говорил отец. Буду ловить омуля и варить из него ху или жарить на костре, а может быть и то и другое вместе. Говорят, эта царская рыба имеет множество полезных свойств и минимум калорий. Одно здоровье от нее. Байкал это прекрасно, но обязательно стоит посетить и второе по величине озеро в России. Чехов с удовольствием болтал с мамой и отцом. Климу пришлось позвать и их. Не хотелось, но без этого тоже было никак. Вокруг стола крутился Зинадин, преданно заглядывая в глаза в е з у н ч и к а м сидящим за ним, в надежде, что и ему перепадет что-нибудь вкусненькое. Усиленно махая хвостом, он сбрасывал на пол все, что попадалось на пути этой метелки. Это какое же? з а и н т е е р с о в а л а с ь мама. Как какое? возмутился Чехов, словно эту информацию должен знать каждый. Конечно же, л а д о ж с к а я хотя бы для того, чтобы посетить легендарный Валаам. А какие там красоты, я и говорить не буду. Это таинство необходимо видеть самому. Таша пожалела з и н а д и н а и дала ему со стола плюшку. Какие у тебя грустные глаза. Ты ничем не болеешь? спросила она его серьезно, словно он мог ответить. Чтобы помочь старому другу, Клим решил это сделать сам. з и н а д и н старается не болеть, сказал Клим, смотря на нее так, словно не мог наглядеться. Она покраснела от того, что ее подслушали, но и это тоже ей очень шло. Почему? спросила Таша, поправляя волосы. После инцидента в мастерской она больше не виделась с ним наедине.